Глава шестая Все три пары, в течение которых я ждал беседы с ректором, я раз за разом обращался к мысли о целесообразности обучения в МАУТ. Знания я уже освежил и, в конце концов, если потребуется, на досуге могу просто читать научную литературу или статьи в Глобале. Так что основная причина, по которой молодые люди идут в академию, для меня не особо актуальна. Вторая причина – знакомство и связи – для меня более важна. Ради нее, конечно, стоит здесь остаться. Пусть больше половины студентов маут – это змеевицы и всякие напыщенные снобы. Нормальных людей в академии тоже хватает. Я до сих пор не со всеми ними наладил хорошие отношения, хотя и стараюсь по возможности здороваться и перекидываться парой фраз. Но эта причина сталкивается с огромным толстым контраргументом. Нехватка времени, которое я мог бы потратить с куда большей пользой, если бы не проводил по 6-8 часов в Академии. Вот, например, только за сегодня... «Сперва мне написала боярыня Алина Мурашова и сообщила, что мастера по протезам немного задерживаются из-за текущего проекта и сегодня не смогут прибыть в Москву, зато будут завтра утром сразу в больнице Рязановых. Если не получится, можешь сам не присутствовать, а выделить доверенное лицо. Я буду сопровождать их и все порешаю. То есть сама боярыня будет со своими людьми». а я, друг их рода, который попросил взаимовыгодные услуги, пошлю доверенного человека? Ну уж нет. Это Алина, мой личный друг, а вот с ее отцом мне еще предстоит дальнейшее укрепление дружеских связей. Как я буду выглядеть в его глазах, если даже не встречу приглашенных специалистов, учитывая, что это нужно мне? Ну и то, что официально я простолюдин. Придется ехать встречать гостей, заодно и проконтролировать весь процесс. Или вот еще пришло сообщение от Марины. «Приветствую, Александр. Документы на квартиру готовы, я проверила. Все чисто. Сегодня в шесть вечера предлагают встретиться на месте и подписать акт приема передачи. Я бы рекомендовал согласиться на их время, иначе неизвестно, когда они предложат в следующий раз. Если ты свободен, конечно». «Ну, разумеется, я согласился». Подписать документы, на дарованную мне квартиру нужно при первой же возможности. Права, Марина, если начать переносить встречу, не особо заинтересованная вторая сторона может потеряться. А момента обретения собственной квартиры я уже заждался. Надоело, что нужно все время подстраиваться под комендантский час общежития. А еще мне очень не нравится то, что в мое жилье люди-ректора могут заходить как к себе домой. Да, после того случая я подключил уже самого коптера к обеспечению моей защиты, а не его помощников, и на неведомого компьютерного взломщика, который вскрыл эту систему в прошлый раз, я тоже натравил разъяренного барона Прозорова. Только вот наслед своего коллеги коптер до сих пор не вышел. Это его злит еще сильнее. Не нравится ему осознавать тот факт, что у врагов есть компьютерщик, не уступающий ему в мастерстве. Вот и получается, что нет смысла мне оставаться в общежитии Маут. Единственная веская причина – мои товарищи, которые проживают здесь. В первую очередь, конечно, Анна и баронесса. Если с ними что-то случится, проживая в общаге, я смогу быстрее среагировать. Только нюанс опять же в том, что сам я редко ночую в общежитии, да и моя новая квартира располагается относительно недалеко от Маут. В идеале, конечно, получить бы квартиру и не потерять при этом общежитие. Вот только вряд ли ректор мне это позволит. Ну, да ладно, этот вопрос оставим до вечера. Что еще? Мой новый член круга зодиака тоже мне писал во время пар. Говорит, всем состояние стабилизировал, но над некоторыми надо особенно поработать». Например, над графом Рязановым или же Алисиным телохранителем Игнатом, тем парнем, который применил запрещенный артефакт, выпивающий жизнь, чтобы спасти мою сестру. Полагаю, над этой парочкой будем работать расширенным составом. Я подключусь, еще и Младу или Велислава позову. А с лечением Марины Леонид сказал справиться самостоятельно. Вот что значит носитель дара одного из трех великих целительских родов. Ведь бабушка Марина говорила, что эта болезнь не лечится. Эх, прав был граф Рязанов. В данном случае не лечится она только для простолюдинов, у которых нет возможности обратиться к высшим целителям. Правда, ли? Леонид добавил, что ему нужно лично присматривать за ходом лечения Марины, и ему будет удобнее, если она пока поживет у них. «Агата не против», — уточнил я. «А то мало ли, Марина у нас девочка видная». Одно дело, когда они с Агатой вдвоем жили под одной крышей, и совсем другое, когда там появится еще и Леонид. «Конечно, не против», — быстро ответил Вавилов, — «она только «за». Она ночью даже ковры заказала, чтобы стену в ее комнате украсить». От этого сообщения я подвис, ведь ничего не понял. «Агата ночью решила заказать ковры», — уточнил я. Я тоже удивился, когда она вдруг задумчиво уставилась на стену и сказала, что Марине нужны ковры. Наверное, какие-то беременные наваждения. Так, стоп, ты уже дома ночевал, что ли? Ну, конечно, чего в больнице сидеть? И так там уже много времени провел. Подумал, соскучился, по жене. Да уж, если сначала я ничего не понял, то теперь как понял? Второй шанс, помимо всего прочего, дает телу прорву энергии. Я сам после его прошлого применения на стену лес, Но я пустил эту энергию в нужное русло, на саморазвитие и убийство врагов. У меня ведь нет жены под боком. Какая все-таки агата чуткая. Ковры повесить быстрее, чем звукоизоляцию внутри стен сделать. Мы еще некоторое время переписывались с Леонидом, а потом мне пришлось экстренно записывать лекцию и строить из себя прилежного студента». Уж очень недовольно поглядывал в мою сторону преподаватель. Не нравилось ему, что кто-то во время его блестящего выступления постоянно на телефон отвлекается. Но потом мне пришлось отвечать на сообщения кабану, потом коптеру. В общем, учеба шла как-то мимо меня и фоном. Я же чувствовал себя в выездном офисе. Всем от меня что-то нужно. А я на минуточку до сих пор простолюдин, и людей у меня не особо много. хотя на завтра уже назначен первый смотр потенциальных рекрутов, тех, кого скрупулезно через свои каналы искал бывший военный Вася-таксист. К слову, на этой же неделе будет еще один смотр. Кабану и хлебу потребовалось меньше времени, чтобы собрать первую партию уже своих потенциальных рекрутов. В общем, рать растет, и... Примерно на этой мысли мне в третий раз за утро написал «Хлеб». «Александр Ярославович, произошло ЧП, но есть уже в курсе. Сказал, что все возьмет на себя, и просил вас не беспокоить, раз уже вы заняты». «Но ты побеспокоил», — про себя усмехнулся я. «Таков мой долг, я служу вам, а не есть ятельству. «Молодец, все правильно сделал. А насчет ЧП я на пару секунд задумался. Нельзя же всегда все делать за других». Бежать, всем помогать, даже если тебя не зовут, из-за других принимать решения. Иначе эти другие не вырастут. Алиса сказала, что справится сама. Что ж, если Алиса Ярославовна сказала, что у нее все под контролем, пусть так и будет. Ничего мне не рассказывай, пока я не попрошу обратного. Понял вас. «А то, что тебе самому нужно приглядывать за Алисой Ярославовной, ты тоже понял», — уточнил я. «Но только аккуратно, чтобы не докучать ей и не мешать». Ответил Бородин не сразу. Должно быть, судорожно пытался придумать, как выполнить это поручение. «Понял, принял». Наконец-то написал он спустя несколько минут. «Проклятие! Ведь мне теперь до самого вечера будет любопытно, что же там за ЧП такое». Ладно, пусть малыши разбираются, будет и наука. На встречу с ректором меня провожали как на войну. Одногруппники выглядели серьезными и насупившимися, желали удачи. Сразу вспомнилось, что точно так же они выглядели, когда студенты-змеевицы во главе с графом Орловым пригласили меня на беседу. «Ладно, ребятки, до завтра», — помахал я рукой товарищам на прощание. «Александр», — хмуро окликнул меня княжич Пермский, — «звони, если что». «Если что, позвоню», — улыбнулся и припомнил одну из своих переписок. «Кстати, староста, на первых парах меня завтра не будет. Дела». Ребята изумленно замерли, широко распахнув глаза. На несколько секунд вокруг нас повисла тишина, но затем громко рассмеялся Рыжий Ионов, а Ваня Медведев хлопнул себя ладонью по лбу. «Тебя вызывают на беседу из-за твоих прогулов, а ты уже запланировал новые прогулы», — усмехнулась Диана. «Ничему-то тебя жизнь не учит, Егоров», — покачала головой баронесса Завьялова. «А чему меня учить, ваше благородие, если я все умею?» — усмехнулся я и подмигнул малютке баронессе. Она насупилась и резко отвернулась. Анна, наблюдавшая за нами, тяжело задышала и явно собиралась что-то сказать, но я быстро произнес... «Ну все, теперь точно всем пока». И, вылетев в коридор, быстрым шагом направился в кабинет ректора. В коридорах было довольно оживленно, закончилась последняя пара. Так что кто-то из студентов спешил домой, кто-то на факультативы. Жизнь кипит. Но кое-где она и вовсе бьет ключом. Например, в ректорате, под который был выделен отдельный блок. Едва я переступил порог этого блока, как услышал раздраженный возглас. «Зачем вы это сделали? Я ведь просила не ставить мне пары, и тем более не ставить их так рано». Голос мне был вполне знаком, и звучал он как раз из открытой приемной ректора. Проходя мимо кабинетов секретарей и всяких проректоров, я шел прямо туда. «Мы тоже о многом вас просили, и вы об этом знаете», — холодным тоном ответила Алла Генриховна, секретарша Скоробогатова. «И многие ваши просьбы я выполняла», — стояла на своем ее собеседница. «Многие, но не все. Иногда вы просили слишком многого. Как и вы, Милия Вацловна. Где это слыхано, чтобы аспиранты требовали не ставить им введение занятий? А как вы будете получать необходимый опыт? Я не планирую преподавать, я уже говорила вам. План есть план». А еще я говорила вам, что если вам принципиально необходимо поставить мне пары, так ставьте четвертыми, а не первыми. Я не готова никого обучать с утра. С утра у меня мозг не функционирует в полную силу. Такие у меня биоритмы. Успокойтесь, Эмилия Вацлавовна, прикрикнула на нее секретарша. Вы не у себя дома, а в ректорате. Ведите себя прилично. Вы такой же аспирант, как и другие. Не забывайте об этом. Ничего уникального в вас нет. На этой ноте ей подошел к распахнутой двери приемной и увидел занимательную картину. Беловолосая красавица Эмилия в своем красном платье, подчеркивающем соблазнительную фигуру, точно разъяренная фурия нависла над столом секретарши Алла Генриховна, к слову сказать, сказала спокойной и даже холодной, хотя внутри нее начинала бурлить мана. «Забавно они смотрятся вместе». Как и прям прем, белая в красном, рыжее в бежевом. Хотя, судя по цвету волос, именно секретарше больше бы подошло фонтанировать эмоциями. «Ошибаетесь», — твердо произнес я, переступив порог. И когда две пары удивленных глаз уставились на меня, я продолжил. «В каждом человеке есть что-то уникальное. И, Милия в этом уж точно не исключение. Добрый день, сударыня. Я галантно поклонился». Алла Генриховна буравила меня холодным взглядом и едва ли не морщилась. Не любит меня рыжая. А вот Эмилия, наоборот, расплылась в улыбке и, отойдя от стола, подошла ко мне и, осторожно толкнув плечом, проговорила. «Тобрый день, Александр Ярославович! Спасибо!» Она повернулась к секретарше и победным тоном проговорила. «Вот видите, не все так однозначно, как вам кажется. Александр Ярославович меня поддерживает». «Вижу», — недовольно поморщилась высокая секретарша. «Но, полагаю, хорошего от такой поддержки ждать не стоит, Эмилия Вацловна. Любая поддержка важна, если она искренняя». «Ваши слова ведь были искренними», — посмотрела на меня беловолосая своими большими березовыми глазами. «Конечно», — кивнул я, — «не люблю врать». Не знаю, в чем корень их конфликта, однако приятно осознавать, что в стане врага есть разногласия. Раз так, нужно не забывать подливать масло в огонь, чтобы враг не заскучал. «Я вообще считаю», — продолжил я, глядя на злобную секретаршу, — «что основа любого управленческого дела — правильный подход к людям. Нас ведь этому даже на лекциях учили. Нельзя всех грести одной гребенкой». Эмилия улыбнулась еще ослепительнее и выпитила свою достойную грудь. Алла Генриховна будто бы приняла вызов и медленно поднялась во весь рост. Она была выше Эмилии, грудь ее чуть больше, а декольте чуть откровеннее. Однако чешскую аристократку ничуть не смутило все это. Эмилия буквально прожигала взглядом свою противницу. «Знаете, Александр Ярославович», — бросив на меня недовольный взгляд, проговорила секретарша. На втором курсе студентов Маут учат тому, что нельзя особо сильно выделять кого-то из персонала. Это приведет к нездоровым отношениям внутри коллектива, ведь другие станут завидовать и пытаться тоже получить более выгодные условия. Хотя...» — она брезгливо глянула на меня и покачала головой. «Такими темпами вряд ли вы доучитесь до второго курса и узнаете подробности». Дверь смежного кабинета резко отворилась, и я увидел мелкого надменного хлюпика с густой шевелюрой. Он хмыкнул, глядя на то, как близко стоит рядом со мной Эмилия, и покачал головой. «Гляжу, у вас тут весело. О чем спорите?» «Александр Ярославович пытается убедить меня в том, что Эмилия Вацловна достойна особого отношения. Ничего серьезного, Михаил Сергеевич». Спокойно пояснила секретарша, глядя на графа Орлова, вышедшего из кабинета реактора. «Вот как!» — хмыкнул мелкий и повернулся ко мне. «Ваши убеждения, Александр Ярославович, будут обладать куда большей силой, когда вы смените фамилию и выберете нужную сторону». Он молча покрутил перстень на левом мизинце. «Тогда даже Лагеанриховна Генриховна будет к ним прислушиваться». «Верно говорю», — уточнил он у секретарш. «Конечно, Михаил Сергеевич». Если Александр Ярославович сделает правильный выбор, я буду прислушиваться к его мнению. Иногда». Эмилия неожиданно громко выдохнула и повернулась ко мне. «Мне было очень приятно увидеться с вами, Александр Ярославович», мягко проговорила девушка, коснувшись моей руки. «А еще приятнее то, что вы заступились за меня. Но обо мне можете не беспокоиться. Со мной все будет хорошо». «А вы идите, как я поняла, у вас назначена встреча». Она вопросительно посмотрела на секретаршу ректора, а та лишь холодно кивнула. «Благодарю, Эмилия Вацлавна», — ответил я чешской аристократке и обвел взглядом двух остальных змеевицев. Молча кивнул им и вошел в кабинет, где меня уже ждал предводитель этого проклятого серпентария.